Может быть, это всего лишь фантазия, может быть, Баху удалось уловить что-то из звукового оформления, которое сопровождает все апокалипсисы. А ведь ему тогда было всего лишь 22 года. Шум машин окружил его на Вестерброгоде. Он свернул в переулок, ведущий туда, где когда-то был полигон, и ему необходимо было передохнуть. Средняя дистанция и хуже всего. После четырехсот метров анаэробные резервы спринтера опустошены, а до финиша еще далеко. Сердце его работало слишком быстро, чтобы молитва могла поспевать за ним. Какая-то женщина вошла в дверь подъезда, он успел подбежать к двери до того, как она захлопнулась. Он постоял, ожидая, пока шаги женщины не смолкнут и не закроется дверь квартиры. Потом поднялся наверх. Лифта в доме не было. Миновал шестой этаж и сел на ступеньке лестницы перед чердаком, на котором сушилось белье. Зажег света достал свернутый лист бумаги, который он вытащил из кармана стены. Это был факс с какой-то нечитаемой готической подписью и логотипом «Берлин. Европейско-Средиземноморский сейсмографический центр». Жаль, что он не очень-то силен в немецком, только тексты кантат Баха может читать, да и то с трудом, но адрес понять было нетрудно. Он состоял из имени и фамилии Стина и указания двух мест. Одно было гостиница «Скандинавия» с номером комнаты, второе — «Пилон-5», «Копенгагенская гавань». Он свернул листок и спрятал его, прислушался к звукам дома под ним, к звукам семейной жизни. Тогда он сделал последнюю попытку создать настоящий дом. Это было посредине пути, примерно за полтора месяца до исчезновения Стина. Однажды зимним вечером она готовила ему еду, он сидел прислушиваясь. Это было все равно, что прислушиваться к паузам в моцартовском адажео Си-минор. Мирно, созерцательно, совершенно удовлетворенно. «У меня возникло интуитивное чувство», — произнес он, — «мгновение назад оно обрело звуковую форму. Откуда ты из глубины? Я увидел, что ты могла бы оставить свою работу». Она застыла. «Тут не совсем обычная ситуация», — продолжал он. «Дело не в обычном желании мужчины контролировать женское». Даже самые великие, Грок, Бетховен, Шуберт, все они нуждались в женщинах, которые могли полностью раскрыть свой талант заботы. Абах — две женщины. Иисус — Дева Мария и Мария Магдалина. Если у мужчины есть творческая или духовная миссия, ему требуется полная преданность женщины. Это была крупная ставка. Но если хочешь сорвать большой куш, стоит рискнуть. Она смотрел на него, не отрываясь. — Ты действительно так думаешь, — проговорила она. «90 — Девяносто процентов тебя так думает. Она отложила в сторону нож, выключила конфорку. — У меня возникло интуитивное чувство, — сказала она, — что сегодня вечером ты будешь жрать дерьмо. Он встал, схватил ее за запястье, сжал его. Ее звучание и ее взгляд изменились. Он отпустил ее. Она повернулась и вышла из комнаты. Какая-то его часть тогда поняла, что это начало конца. Пульс его уже почти выровнялся. Он услышал голоса за домом, во дворе. Это были дети, Нет звука более сложного и непостижимого, чем человеческий голос, звука, в большей степени передающего индивидуальные особенности. Голосовые связки, как правило, расслаблены в пределах полного регистра. Но если громкость увеличивается, то усиливается продольное натяжение и активность связок, из-за чего возникает сбой регистра, Именно так получается тирольский йодль. Именно так джентльмены, торгующие фруктами, предлагают прохожим бананы. Именно так клоуны устанавливают контакт со зрителями в самых последних рядах. Именно так смеялась Клара-Мария. Это было его последнее выступление. На следующий день он собирался возвращаться в Испанию, возвращаться к выполнению первой части своего контракта с синей дамой. В конце своего номера он услышал ее смех — свободный, безудержный, искрящийся, и с характерной при сбое регистра хрепловатой грубостью. В уборной он снял грим, времени на переодевание не было. Когда закончился последний номер, он прошел вдоль края манежа в халате, зрители выходили — Она же осталась на своем месте, одна. Он сел рядом с ней. «Мне так нравится», — сказала она, — «смотреть, как ты выступаешь». Ему хотелось, чтобы она продолжала говорить. Как объяснить сладость чудо-голоса? Все равно, что идеально чистый звук колоратурного сопрано. Он мог бы сидеть и слушать часами, всю жизнь, хотя бы просто тембр. Она посмотрела на пустой манеж. «Почему ты стал заниматься музыкой?» — спросила она. Он прислушался к воспоминаниям своего детства и услышал хор пилигримов из Стангейзера. — Я оказался в Королевском театре, — сказал он. Мне было шесть лет. Театр иногда приглашает детей цирковых артистов. У меня была роль ребенка-акробата. У нас были репетиции во второй половине дня. Мне не хотелось домой. Я уговорил маму не уходить, потому что мне хотелось послушать оперу. В тот вечер исполняли оперу, которая называется «Тангейзер». Герой ее — маменькин сынок. Но все-таки я как-нибудь возьму тебя с собой послушать ее. Нас было несколько человек. Дети из цирка и из балета. Мы забрались по железной решетке наверх, к портальной башне, И подползли прямо к самому краю сцены. Оттуда нам было видно дирижера. Взмахом руки он вызывал певцов. Их было 100 Сотни певцов. Хор пилигримов. Звук усиливался. Казалось, что он вырастает из земли. А когда они вышли на край сцены, наступила крещенда. В полную силу. Я чуть не упал на сцену. Я почувствовал блаженство, полное блаженство. И дело было не только в хоре, дело было и в том, как звучала публика. Я слышал, как у них волосы на голове вставали дыбом. И вот в то самое мгновение я почувствовал, что принял внутри себя решение. Даже не решение, просто я понял, что хочу научиться этому чтобы был такой огромный звук, так много слез. Понимаешь? Она кивнула. Когда мы ехали домой на автобусе, я рассказал об этом матери. Она спросила, хочу ли я петь. И я сказал, что хочу играть на скрипке. Через неделю она принесла мне скрипку. У нас не было денег но она, тем не менее, принесла мне скрипку. Он почувствовал, как она прислушивается к пустому манежу. Он прислушался к ней. «Все великие клоуны выступали здесь», — сказал он. «Мы до сих пор их слышим. Все те, у кого я учился, те, кого я видел в детстве. Грок, Август Мия, Энрико и Эрнест Короли, Бустер Ларсен». Ривель. Их уже нет в живых. Август Мия. 1889-1936. Знаменитый датский клоун. Королли. Известная цирковая династия. Она ждала. Он кивнул в сторону мачты для проволоки. «Мама упала оттуда», — сказал он. Ее звучание тоже по-прежнему там. И звучание тех великих, у кого она училась. Она ходила по канату, танцевала на канате. Она училась у Рейно, у Кона Калиано, Линон, самых великих.